Глава 3. Мы подходим к описанию того времени, когда русский исполин Тихого океана Григорий Шелихов только что начинал свою упорную и удивление достойную деятельность. Он пришел в Сибирь из курских Соловьиных краев, из городка Рыльска. В Охотске Шелихов служил у вологодского купца Аконишникова, а начиная с 1773 года стал самостоятельно отправлять корабли на морской промысел. Я держал в руках много бумаг Шелихова из вновь открытых архивов, нашел ряд новых свидетельств о его жизни, написал несколько статей о нем. В 1783 году Шелихов построил три корабля и отправился из устья реки Урак в открытое море, перезимовав на Командорах, в августе 1784 года он достиг острова Кадьяк. Кадьякские эскимосы, коняги, сначала встретили Шелихова боем, но он быстро одолел их и стал строить зимовье. В долгие зимние ночи у русских жилищ горело полночное солнце. Так эскимосы называли фонарь Кулибина, который Шелихов привез с собой. Русские разделились на промысловые отряды артели и начали добывать дорогие меха. Занятие кадьяка было подготовлено сведениями Степана Глотова и Афанасия Очередина. Теперь только один кинайский пролив отделял Шелихова от Нового Света. До Америки было всего 60 верст. Гавань трех святителей где обосновался Шелихов, находилась на южном конце Кадьяка. Остров был покрыт высокими горами, на нем росли рябиновые и березовые леса, протекали быстрые речки. Между тем Потап Зайков уже успел побывать на Аляске. Он водил туда три промысловых судна с Лисиих островов, находясь сам на корабле «Александр Невский». Триста русских людей пришли с Зайковом на песчаные берега Чугачского залива, глубоко вдававшегося в материк Аляски. 17 августа 1783 года русские впервые встретились с Чугачами, воинственным племенем американского побережья. И хотя первая встреча была дружественной, через месяц, Чугачи ночью убили 9 русских часовых, стороживших лагерь промышленников компании Пановых. Потап Зайков со своими зимовщиками не смог долго продержаться в Чугачах. Весной он покинул побережье Аляски. Весной 1785 года Шелихов послал большой отряд для исследования местности между берегами Кадьяка и Аляски. к августу изыскания были закончены, и отряд на байдарах возвратился для зимовки в новом Карлукском селении. Но и зимой не прекращались тяжелые походы шелиховцев в северную и западную часть Кадьяка и на побережье Аляски. Два русских промышленных и местный переводчик отправились к индейцам в кинайский залив. Они разведывали руды, слюду, горный хрусталь, строительные материалы. В декабре Шелихов писал «И по усердному нашему желанию американских предел помощью Божию уже дошли, и через годичное время здесь и в Кенаях немало народов нашли, и торг с сей стороны с обитателями завели, места с их угодьями частью осмотря описали на карту и план положили. В январе 1786 года шелиховцы открыли строевой лес на Кадьяке и стали сколачивать там морские шлюпки. Ранней весной пять русских смельчаков отправились к мысу Святого Ильи. В мае были заложены крепости в Кенайском заливе и на острове Афогнак к северу от Кадьяка. Шелихов считал, что на Афогнаке и на побережье Америки, напротив этого острова, находятся лучшие гавани, а неподалеку от них корабельные леса. На постройке крепостей было занято более тысячи алиутов и эскимосов Кадьяка. Одновременно в Кенайском заливе поселились люди компании Лебедева-Ласточкина, их было человек сорок, русские — Начинали обживать Новый Свет. В мае Григорий Шелихов покидал Кадьяк. В гавани трех Святителей его провожали не только русские поселенцы, но и индейские старшины Аляски. Своим преемникам Шелихов приказал поступать расселением российских артелей для примирения американцев и прославления российского государства. по изъясненной земле Америки и Калифорнии до сорокового градуса. Русский флаг развивался у подножья ледяной пирамиды святого Ильи. Но в то же время испанцы основали под 34 градусом, 22 минутами северной широты, миссию Сан-Барбара и усиливали добычу бобров в Калифорнии. В 1786 году из Калифорнии было вывезено до 20 тысяч шкур. Все эти меховые богатства были ничтожными по сравнению со сказочными сокровищами Прибыловых островов. В июне 1786 года штурман Гаврила Прибылов, служивший у Лебедева-Ласточкина, а потом у Шелихова, открыл к северу от Олеудской гряды огромные лежбища котиков. Потап Зайков, Луканин и другие мореходы и зверобои первыми начали здесь промысел. Через два года на Прибыловых островах было добыто сорок тысяч котиков, шесть тысяч голубых песцов, тысяча пудов моржовой кости, две тысячи бобров. Известно, что на всем земном шаре не было места более богатого котиками, чем эти небольшие острова. В том году русские встретились в Аляскинских водах с английским мореходом «Мирсом». Его корабль «Нутка» зашел в Кенайский пролив между Кадьяком и берегом Аляски. «Мирс» не мог выйти из пролива, сбился с пути, и русские поселенцы помогли ему найти верную дорогу. Когда Шелихов прибыл на Камчатку, он узнал... что туда пришел корабль Ост-Индской компании. Капитан Ларка Вильям Питерс заключил с Шелиховым первую торговую сделку. Посредником при переговорах был камчатский капитан-исправник Иван Штейнгель, отец будущего декабриста. К югу от горы Святого Ильи в тот же год прошел лаперус В следующем году в Кенаях разыгралась глухая трагедия с гибелью европейского судна. Об этом доносил Герасим Измайлов. Коренные жители истребили команду, а корабль был предан огню. Григорий Шелихов брел по сибирским снегам. Возвращаясь из Нового Света, он не раз подвергал свою жизнь опасностям. От Алдана до Иркутска он весь путь прошел пешком, спал на сугробах. В апреле 1787 года столица Сибири встречала Колумба Российского. Шелихов спокойно оценил свои открытия и труды. Он заявил иркутскому генерал-губернатору Якобию, что он, Шелихов, побуждается к прошлым и будущим подвигам сознанием того, что его предки служили великому Петру. И в те годы он как святыню берег золоченый ковш с гербом, которым был награжден его предок при Петре Великом. Шелихов долго говорил с губернатором, убеждая его довести до сведения русского правительства важные предложения. В долгие кадьякские ночи, при свете кулибинского фонаря, Шелихов обдумывал планы деятельности русских людей на Тихом океане. Что он предложил русскому правительству в 1787 году? Он был убежден, что компания Шелихова и Голикова сумеет завести торговлю с Японией, Китаем, Кореей, Индией, Филиппинскими и прочими островами, по Америке же с гишпанцами и американцами. Шелихов первый подал мысль — ходить к берегам Америки не из Охотска или Камчатки, а из порта в Балтике, вокруг света. Снаряжалась уже первая кругосветная экспедиция Тревенина и Муловского, которая, однако, не осуществилась. пётр Симон Паллас изучал открытие Шелихова и его предложения. Героя Нового Света вызвали в Петербург, наградили похвальной грамотой, шпагой и медалью на Андреевской ленте. Видимо, тогда Шелихов познакомился с гаврилом Державиным, который хорошо знал спутника Шелихова в его походе на Кадьяк капитана Голикова. Шелихов вывез в Россию американцев, алиутов, эскимосов, индейцев. Во время обратного плавания трех святителей с Кадьяка Американцы работали у Шелихова за русских матросов. В Иркутске 12 алютских мальчиков уже обучались российской словесности и наукам. Об отношении Шелихова к молодым аборигенам можно судить по наставлению, которое он написал для своего приказчика Выходцева. В наставлении говорится, «Двух ребят-американцев учить мореплаванию, арифметике и морской науке». Держи их при себе, содержи пищею. 1789 год застает Шелихова снова в Охотске, где он предается неустанным заботам об устройстве русских дел в новом свете. Он назначил искусного морехода, македонского грека Евстрата Деларова, правителем Кадьяка и матерой американской земли. В одном из писем Гделарову Шелихов предлагает построить на Кадьяке корабль и отправить его в Макао для промена пушных товаров на китайские товары. В Китай предполагали послать Герасима Измайлова. Измайлов уже успел составить описание юго-западной стороны Китайского залива и Камышакской бухты на Аляске. Вероятно, он был свидетелем страшного извержения четырехглавой камышакской сопки, сопровождавшегося сильным землетрясением. Бывалый мореход Измайлов впервые посетил к тому времени Большой Якутатский залив, побережье которого было заселено индейцами. Берега залива были покрыты сумрачными лесами, в недрах Якутата покоился графит, Из Якутата была хорошо видна гора Святого Ильи, с которой в залив низвергались три огромных ледника. Измайлов и бывший с ним штурман Дмитрий Бочаров виделись с индейским тойоном Якутата и подарили ему российский герб и портрет Павла I. Бочаров и Измайлов побывали и в Чугачском заливе, где так неудачно зимовал Потап Зайков. Мореходы на этот раз самым мирным образом торговали с чугачами. Хороший бобр шел за восемь ниток голубого бисера. При входе в Чугаческий залив лежал большой гористый остров Сукли, поросший лесом. Голиот Шелихово подходил к этому острову, и в старшине островитян был вручён русский герб. Рядом с островом Сукли лежал также у входа в залив остров Тхалха. Обходя его, Измайлов и Бочаров открыли на юго-западном побережье острова залив Нучек с бухтой Константина и Елены. Все эти места были удобны для постройки крепостей. Нучек, порт Эчес, владычествовал над устьем Атны, реки Медной. Это были малоприветливые места. Над тундрой поднимались угрюмые горы, увенчанные снегом. В горах светились сквозь вечный туман ледяные пропасти. Ненастье длилось здесь восемь месяцев в году, но новые области были богаты зверем и рыбой, лесом и рудами. Три святителя посетили также залив Эль-Туа, простиравшийся к югу от горы Святого Ильи за Якутатом. Это была самая восточная точка на побережье Аляски, Куда сумели добраться в этот свой поход Бочаров с Измайловым? Всего два года назад мимо этих берегов, мимо исполинских снежных вершин и ледников, плыл Лаперус. Он осмотрел Льтуа и назвал его «Портом французов». Лаперуза поразил вид этого единственного в мире порта, лежащего среди белых гор в синем лоне длинного залива, покрытого плавающими льдинами. В то время, когда Измайлов и Бочаров проникли так далеко к востоку вдоль побережья Северной Америки, уже известный нам Потап Зайков неожиданно встретился с испанскими мореплавателями. Летом 1788 года в бухтах у налашки появились два иноземных корабля. Потап Зайков не растерялся и вступил в переговоры с неожиданными гостями. На борту испанского фрегата случайно отыскался какой-то... Рагужской республики офицер. Дубровникский славянин этот был переводчиком при разговорах Зайкова с командиром фрегата. Дон Зончало Лопес де Гарро сказал русским, что он плыл из Калифорнии по повелению вице-короля, в Мексике находящегося, дабы обозреть чукотский нос и побывать в Петропавловской гавани, но его постигла неудача, Он повернул корабли обратно. Вряд ли такой ответ успокоил Потапа Зайкова. При всем своем прямодушии Зайков верить испанцам не стал, хотя принял от них письмо на имя министра морских индейских дел Дона Антония Вальдеса. В китайском заливе, в бухтах морских островов, испанцы раздавали местным жителям серебряные медали, грамоты и какие-то открытые письма. После этого кинайцы отважились на истребление российских промышленных. На Аляске тогда было убито 10 шелиховцев и четверо работных компаний Лебедева-Ласточкина. Евстрат Деларов приказал русским мореходам изъять у кинайцев путем мены все испанские подарки, грамоты и письма. Но испанские фрегаты, как призраки, время от времени появлялись у берегов русских владений в Америке. Не было дыма без огня. Вскоре выяснилось, по какой причине испанцы столь упорно стали посещать воды Аляски. Они боялись, что Шелихов придет на своих кораблях в залив Нутка под сороковым градусом северной широты и поднимет русский флаг у ворот в Калифорнию. поэтому капитан Лопес де Аро и пустился в свой тайный поход, а, возвратясь из него, донес вид с королю мексиканскому о той быстроте, с какой русские продвигаются в сторону Нутки вдоль побережья Америки. Тем временем в заливе Нутка поселились англичане. В 1789 году туда нагрянул испанский мореход мартинес Он жестоко расправился с британцами и заявил, что под скипетром короля Испанского находится все побережье Америки от Берингово пролива до мыса Горн. Испания хотела граничить с Камчаткой. А некий Кокс, поступив на службу к шведам, снарядил арматорский корабль «Меркурий» с 14 пушками и статуей «Меркурия», укрепленной на носу фрегата. 20 марта 1789 года Кокс поплыл на сандвичева острова, откуда он хотел совершить набег на острова Берингово моря и даже на Петропавловский порт. Кокса долго ждали на Кадьяке и у Уналашке, но пират умер в пути. Шелихов решил оставить вечные свидетельства первенства русских на севере Тихого океана. И вот в его руках мы видим карту и записку о главнейших, вновь показываемых компанией Голикова и Шелихова у берега Америки островах, заливах и бухтах, и о народах тут обитающих. На карте обозначены условные литеры. Положена тут одна доска, обозначенная на плане литерой «В». написано в гавани Константина и Елены. В землю Аляски, от берега Кенайского залива до бухты Льтуа, по приказу Шелихова зарыто 15 тяжелых досок из железа с медными русскими гербами и надписью «Земля российского владения». Тойоном розданы русские гербы. У себя в Охотске проводят ночи Григорий Шелихов в сочинении разных бумаг, которые отправляет в Иркутск со своими нарочными. Вдумайтесь лучше, что предлагает, о чем мечтает этот рыльский мещанин, учившийся грамоте на медные деньги. Для узнания берегов американской земли, лежащих к Северному полюсу, Шелихов хочет крейсеровать одним судном из Кадьяка на Северный полюс. Другой корабль он намерен послать из усть лены Индигирки или Колымы прямо на противолежащие американские берега для измерения тут широты и познания путей всей части Ледовитого моря. Еще один корабль Шелихов предлагает направить из Охотска до северных пределов Берингово пролива вдоль Алеутской гряды. Все морские земли Северо-Тихого океана Шелихов мечтает покрыть сетью голубыми линиями дорог мореходов. Этими линиями он прилежно украшает карты Тихого океана и Ледовитого моря. Устроить Удинский порт и отправить особую экспедицию из Балтийского моря на Восточный океан, направив курс на острова Курильские, не токмо, что утвердить знаки империи вашей по онам, но и коснуться самой цели японского государства. Так писал Шелихов в 1790 году в своих предложениях. На досуге он читал напечатанный в Петербурге перечень путешествия штурмана Зайкова к островам между Азией и Америкою находящимся. или отчет о походе Ивана Кобелева и статью Палоса. Книгопродавец Василий Сопиков заканчивал печатание книги российского купца Григория Шелихова странствования в 1783 году из Охотска по Восточному океану к Американским берегам. На карте, приложенной к книге, был нанесён «Хутор Верин». где живут русские люди, на материке Аляски, к востоку от реки, что впадает в залив Норто. Сказание о древних поселенцах Аляски не умирало в те годы. Им жил и Шелихов. Радищев знал книгу Шелихова, которую за 80 копеек можно было купить тогда в Суконной линии или в Аничковом доме. 14 ноября... 1791 года Радищев встретился с Шелиховым в Иркутске, куда Колумб российский приехал из Охотска. В то время Шелихов мог рассказать Радищеву о первых подвигах Александра Баранова на берегах Нового Света. За год до встречи с Радищевым русский Колумб встретился в Охотске с невысоким, но крепким, как железо, человеком, которому тогда шел уже пятый десяток. Это и был Александр Баранов, выходец из Каргополя, купец, грамотей самоучка изобретатель. Любимой книгой его сделались путешествия Кука. Немирные чукчи незадолго до этого разграбили товары Баранова в Анадырске, в конец разорили его предприятия. До торговли в Анадырской тундре Баранов занимался делами по питейному откупу, но они тоже не принесли ему ничего, кроме убытка. Шелихову удалось уговорить этого предельно честного и твердого человека ехать управлять делами компании на Кадьяке и Аляске. 15 августа 1790 года в магистрате города Охотска стены которого были украшены гербом с изображением двух якорей и морского штандарта, был заверен договор Шелихова с Барановым. Мы, ниже подписавшиеся, Рыльский именитый гражданин Григорий Иванов, сын Шелихов, Каргопольский купец, Иркутский гость Александр Андреев, сын Баранов, постановили сей договор о бытии мне Баранову, В заселениях американских, при распоряжении и управлении Северо-Восточной Компании, таму расположенный. Читаем мы в этом договоре. «Зиму я проводил в чувствительной скуке», — писал вскоре Баранов в Охотском. Мне довелось изучать отчет Баранова о его плавании на Кадьяк, найденный в Вологодском архиве Шелихова. Корабль «Три святителя», на котором следовал Баранов, потерпел крушение в бухте Кашигинской на Уналашке. Здесь Баранов пережил жестокие бедствия. Он голодал. Разговеться ему удалось куском гнилой китовины. Ранней весной на Уналашке в Кашигинской бухте умер Потап Зайков. Вероятно, Баранов одним из первых бросил комок мерзлой земли в могилу знаменитого мореплавателя. Весной 1791 года Баранов строил байдары на Уналашке. Дмитрия Бочарова, подневольного участника похода Бенеовского в прошлом, Баранов послал отсюда для описи берегов Аляски. Удивительный байдарочный поход Бочарова продолжался всю весну и лето. Баранов и Бочаров разделились в Иссанахском проливе в виду берегов Аляски. Бочаров прошел по северному берегу полуострова Аляска до реки Квейчак. В пути у него изопрели байдары, и Бочаров не смог пойти водой к Оглемютскому берегу. Тогда спутники отважного штурмана взвалили байдары на свои плечи и пошли через горы на другую сторону полуострова. По свидетельству одного историка этого похода, Бочаров возвратился на Кадьяк не прежним путем, а через неисследованный еще до того времени перешеек, и таким образом открыл кратчайший путь с северного берега Америки на южный, в одну из бухт этого берега, отстоящую от острова Кадьяка, через кинайский пролив не более как на 7 миль. Короче говоря, Дмитрий Бочаров со своими удальцами пересек полуостров Аляска, таща на себе байдары и припасы. В Кенаях бочаровцы починили байдары и на них приплыли к Кадьяку. Баранов к тому времени тоже прибыл на Кадьяк.